Глава двадцать первая. Прощай, Шут. «Все живы?» — спросил Шут. «Я жива», — сказала ведьмочка. «Мы скоро приедем к маме». «Я себе вторую шишку набил», — сообщил Пашка, — «как на турнире». «Потерпи», — сказала Алиса. Она тоже ушибла коленку, но не стала жаловаться. «Все равно не поможешь». Шут встал коленями на сиденье и смотрел в заднее окошко. «Ждут, пока мост опустят. Не решаются прыгнуть», — сказал он. «Тоже мне, смельчаки». «Они Изабеллу не убьют?» — спросила Алиса. «Сейчас не убьют, не посмеют. Но, вообще-то говоря, ей отсюда надо уезжать. Обязательно отравят. Давно бы отравили, но Изабелла сама себе готовит. И меня тоже, если я вернусь. А может, зарежут. Не такая уж важная птица, а жалко». «Давайте спрячемся где-нибудь и переждем», — сказал Пашка. «А потом вернемся в город и увезем Изабеллу. Опасно ее оставлять». «Нет, вам пора возвращаться», — сказал Шут. Они сейчас все королевство на ноги поднимут. Как-нибудь без вас разберемся. Но вы-то с нами, спросила Алиса. Нет, мне с вами нельзя. Я, можно сказать, из другой истории. Вот девчонку вам придется с собой взять. Может, воспитаете. Карета подпрыгивала на ухабах. Дорога была паршивая. Вот карета взбирается на холм, где Алиса встретилась с Маркизом и Грику. «Скорей!» — крикнул шут. Они выскочили из города. «Я и так гоню последних сил», — послышался голос грику «Одно колесо еле держится, вот-вот отвалится». Шут приоткрыл дверцу кареты и высунулся наружу. «Сворачивай на боковую дорожку и гони до оврага». «Знаешь где?» «Знаю». во овраге остановись так, чтобы карета дорогу переградила». Карета покатила вниз, и снова сквозь стук колес Донесся топот коней. Все ближе, ближе. Шут подхватил девочку. «Держитесь!» — крикнул он ребятам. Карета накренилась разворачиваясь, и замерла. Пассажиры попадали друг на друга. Дверь распахнулась. За дверью стоял грику «Торопитесь!» — сказал он, подхватывая девочку, которую ему передал Шут. Шут выскочил следом. Когда Алиса спрыгнула на землю, она увидела, что карета стоит поперек дороги, которая с двух сторон стиснута крутыми заросшими откосами. Пашка покинул карету последним. «Беги за шутом!» — крикнул Грико. В руке у него был меч. Он подтолкнул Пашку с Алисой к кустам. Шут с девочкой на руках уже карабкался вверх. «А ты?» — спросила Алиса. «Рыцари были уже совсем рядом, по ту сторону кареты. Они придерживали коней, чтобы не врезаться в нее. Я их задержу!» «Прощай, Алиса!» «Я останусь с ним», — заявил Пашка. «Они его убьют!» Алиса схватил его за руку и дернула к кустам. «Ничего они со мной не сделают!» — крикнул Грико. «Недаром я учился на рыцаря. Я их задержу, а потом убегу и отправлюсь путешествовать. Или моряком стану». «Держи их!» — кричал Маркиз. Но с лошади не слезал. «Хватай!» — кричал рыцарь черного волка, вертя сплющенной головой. Последний раз Алиса увидела оруженосца с вершины склона. Лохматый грику стоял на крыше кареты и отбивался мечом сразу от десяти рыцарей, которые страшно мешали друг другу на узкой дороге. — Прощай, Алиса! — крикнул Грико. — Может, я еще приплыву в твое королевство? Скорее торопил ребят Шут. Они уже пустили по нашим следам стражников. Пашка, забирай свой кубок, а то мне тяжело. «Вы его не забыли?» — вот здорово обрадовался Пашка. «В такую минуту заботятся о пустяках», — сказала Алиса, и про себя подумала, что некоторые мальчишки до старости остаются детьми. От стражников удалось убежать. Шут долго вел беглецов по лесу, путая следы, переходя в брод ручьи и пересекая каменные осыпи. Алиса устала так, что готова была на все за минуту отдыха, но терпела. Шуту было труднее, он тащил на руках девочку. Когда Алиса уже решила сесть на землю и умереть, лес расступился беглецы оказались на краю поляны. Посреди нее стоял небольшой ржавый космический корабль, на борту которого было написано «Посетите магазин Фукса». «Твоя карета?» — спросил Шут. «А вы как догадались?» «Я все знаю», — ответил Шут, «иначе бы не выжить в этом государстве». Он поставил девочку на ноги. «Обещаете о ней позаботиться?» «Обещаем», — сказала Алиса. «Тогда прощайте. Счастливого пути». Пашка с Алисой, держа ведьмочку за руки, пошли к кораблю. «Я тоже на нем прилетел», — сообщил Пашка. «Знаю», — сказала Алиса. «Ты в нем значок потерял». У корабля они оглянулись. Шут стоял на краю леса. Был он маленький и печальный. Он стянул с головы дурацкий колпак и помахал ребятам. Бубенчики зазвенели тонкими голосами. «Не хочется мне их здесь оставлять», — сказала Алиса. Пашка помог ей и ведьмочке залезть внутрь корабля. «Жалко будет, если их отравят», — сказал Пашка. «Они нам здорово помогли». Он закрыл люк. Стало темно. «Куда бы поставить кубок, чтобы не разбился?» — спросил он. «Держи в руках», — сказала Алиса. «Жених». Ей было грустно.